Глава четвёртая. «Вот этой зарёванной я должен буду служить», — донеслось бормотание рыжего твердяты. Он даже не озаботился стереть досаду с лица, когда я оглянулась. Я встала и отряхнула порты. «Пошли-ка со мной», — сказала я утраку. Он хотел посмотреть, как отправятся корабли, и спросил недовольно. «Зачем еще? «За тем, что я так велю», — отрезала я. «А не Люба, никто силой не держит». Он поплелся за мной. Он думал, сейчас я буду что-то доказывать, и гадал, пригодятся ли кулаки, или мужское умение не оплашать перед кметем с косой. Почем знать? Я молча вела к мреющим корбам, к набухшим осенними дождями трясинам. Твердята вымочил ноги, перелезая топкое место. Я слышала, как он ругался в полголоса. Я была босиком. Я до снега бегала босиком. Я остановилась на самом верху гранитного лба, глядевшего далеко по болотам. Твердята присел на валежину, стал отжимать сапоги. Я велела. Зажги костер. Он наломал хворосту и высек огня. У себя дома он был выжаком. Девки липли, ребята отступали с дороги. Он ждал испытаний, идя к нам в нетодун. Он готовил себя служить и снова быть малым в роду, слушать посвященных мужей и отца воеводу, но прихоти девичьи выносить. Я сидела под деревом, обхватив руками колени. Жадные язычки огня были почти незаметны в слепящем солнечном свете. Друзья Хаука и сам он, наверное, уже сидели на палубе и палуба качалась под ними, и ветер дул в паруса. Высматривал ли Хаук меня на берегу? твердято укрепил меж камнями две толстые палки, повернул к огню сапоги. Сейчас склонит голову на бок, начнет лениво поглядывать на меня. Я выкатила ему под ноги горящую головню. «Наступи!» Он отшатнулся испуганно и недоуменно, вскинул глаза. «Боишься, ососок?» — сказала я, и губы одеревенели. «Смотри». Вытащила черно-золотой переливчатый сук и поставила на него ногу. Боль ударила рогатым копьем снизу вверх, от ступни до затылка. Рушилась в пламени злая береза, метельная зимняя ночь век поглощала того, кого я всегда жду. Рвался к небу последний костер слова мира не станут нас с ним закапывать вместе в снег. Дотла, до серой золы выгорал во мне Хаук, его колдовская свирель, его синие отчаянные глаза. Для меня не сбудется баснь. Они никогда не сбываются, потому-то их и рассказывают. Давно было мне уже пора это понять. Я открыла глаза. Твердята, оказывается, тоже наступил на головню и тоже сидел крепко зажмурившись, закусив губы, и на побелевшие щёки текло из-под век. Ему не за что было себя мучить. Ничего, в скорости наживет. «Плачешь?» — сказала я, и он встрепенулся. У меня глаза были сухие. Я сказала еще: Поймешь когда когда-нибудь, от отчего воину можно плакать?» Отчего нет? Ступай себе домой, если хоть и нет сопливой девки служить. Твердята поплевал на широкие ольховые листья, неверными пальцами прижал к валдырям. Бережно натянул сапог, еще не просохший. Взял другой и спохватился. — А ты как? Я усмехнулась. — Да как-нибудь. — Негоже, — молвил твердята, и вдруг протянул второй сапог мне. Сделай милость, Зима Желановна, прими. «Не серчай, дитятка, на Меланега», — сказал мой наставник. «Он на всем свете любит лишь одного человека, нашего Брена». Постепенно мы вызнали с блудом, что Грендаль когда-то ходил у князя Рюрика в Кметях и люди считали его храбрецом, как их поискать. Всего-то раз он поколебался в бою, поберег себя, отступил, бросив раненого побратима. Но с той поры уцелевшего мучило одно и то же видение. Всякий раз, когда смерть зажигала красное пламя на концах вражьих мечей, мстилась Гренделю, будто спешит, спешит ему на выручку, когда-то преданный побратим. Идет в шеломе и кольчуге, Укрывший голые ребра, С копьем в костлявой руке. Оттого он не мог усидеть долго на месте. Жил когда в Ладоге, когда у Вольгаста, Смотря где злей было Немирье. Искал, чтобы государыня смерть Решила от муки, вернула ясный рассудок. А в прошлом годе погнало его Аж за самое Варяжское море, На корабль то к одному, то к другому вождю, а дом знал все равно там, где ставил стяг наш воевода. Только мстевое, как следует, слушался милонек, Только ради него был готов голыми руками ломать любого врага. Однажды мы снова взялись вопрошать Хагена распятым вожде. «Я расскажу лучше. Я сам христианин», — сказал подошедший Грендель. Он был в добром расположении духа, и мы дождались его повести. Когда мы осаждали монастыри, нам порой предлагали креститься и всем обещали подарки. Я девять раз принимал крещение и, бывало, получал нарядную одежду, но, бывало, что и рванье. А больше в ту осень ничего веселого не случилось. Трижды к нам из-за стен долетал по ночам дальний собачий вой, заунывный и жуткий как над мертвецом. А наутро люди шептались, что, мол, Геллерд и Арва тотчас поджали хвосты и юркнули под лавку, и выманить не удалось. А забрали не могли взять в толк, отколь слышался вой. Многие понимали, что это было скверное предвестие для вождя. Могучие воины хмурились бессильно. Даже их червлёные кровью щиты не укроют его от напасти а Перун, хранящий вождей, уже скоро смежет глаза до весны. Сам воевода вел себя, как обычно. Только однажды я услыхала, как он негромко сказал возмущенному чем-то плотице «И не перечь мне, когда я говорю, что это не убыль». Ответ старого храбреца я повторить не решусь. Подобными словами только гнать прочь костистую нечисть. Наверное, снова шла речь о его деревянной ноге и о том, что придется ей торчать в гриднице с хозяйского места. Помню, я стиснула в ладони дедушкино громовое колесо и долго звала Перуна, упрашивая помочь. «Вождь честен дружиной, дружина честна вождем». «Как уйду?» Древнего вождя тоже бросили, когда отвернулась удача. Мы спускали корабль на воду еще несколько раз. Рюрик закрыл новогородцам прямой выход в море. Упрямые Вадимовы гости пробирались волоками, тащили по просикам добро и лодьи в другие реки измутной. И именно ныне, когда холодное небо лютовало то и дело, может быть, не так пристально стерегли его воеводы, сидевшие по городкам. За других не скажу, но мимо нас птица незамеченная не пролетала. Наш корабль дважды догонял груженные пузатые лодьи, и оба раза, когда те уже хватали луки для боя, мы подворачивали парус, смиряя прыть судно, и загоняли новогородцев назад, в ту самую реку, из которой они было выбежали. Да напоследок еще проходили на расстоянии громкого окрика, и воевода не сулил милости, буде вновь попадутся. Его знали неплохо и торопились убраться. К мете, давно не рывшиеся под чужой палубой, ворчали, но больше для виду. Велика слава, если от одного твоего паруса кидаются наутек и не дерзают выникнуть снова. А иногда, проходя вдали берега, мы внимали к глухому, могучему гулу с морского дна. Нам, жившим морем, здешний хозяин был вроде своего домового, и обычно кто-нибудь спрашивал, «К худу, батюшка, или к добру?» Ответ морского хозяина звучал в плеске волн, в криках носившихся птиц. Все умели их толковать и разгадывали в перебой. Воевода не вопрошал ни о чем. «Как-то утром мы выскочили из-за мыса прямо на торговую лодью. Мы шли на веслах, сняв мачту, и пали на них, как сокол рарок с небес». Люд на встреченном корабле собрался смекалистый, не выпустили ни стрелы. Слету взогнали взагнали корабль на прибрежный песочек, выскочили в мелкую воду и убежали в лес. Они знали, что мы не станем преследовать. Наша лодья сидела не так глубоко и подошла без труда. Молодые воины полезли смотреть, что нам досталось. И только тогда из-под палубы кинулись три пригожие девки. Невольницы, которых везли продавать. Ребята живо поймали их за русые косы, привели назад плачущих с перепугу. Воины разглядывали. Теперь станут жить у нас в Нетадуне. Портомойничать, подметать, готовить еду. И обнимать кметей, которые их изберут. А там наденут крашеные наряды, бусы примерят. Родят деток, совсем свободными назовутся, как правда велела. Да, в чужой воле хозяйской, родительской, мужниной жизнь, может, и сытая, но я никогда не буду рабыней. Прежде убьют, не умею лучше сказать. Мы завели смолёное ужище, к мете сели подвое на весло и стащили смели добытый корабль. Подняли парус — и он послушно побежал за нами домой. Может, вождь продаст его еще каким-нибудь торговым гостям. А может, свои купцы заведутся, хоть сыновья третьяка. Такие за морем не оплошают, сыщут, что показать. Небо в тот день было особенно темным и низким. Ветер кусался. Потом пошел снег. Крупные тяжелые хлопья падали в серые волны гусиным пухом, выстилали дальние берега. «Скоро ваш Самхейн!» — припомнил плотица, вытряхивая снег из бороды. «Скоро!» — сказал вождь. Галатский Самхейн наступал в первый день нашего месяца грудня. Галаты делили год пополам — на зиму и лето. И в Самхейн распахивались ворота зимы, выпуская холод и смерть на долгих полгода, до праздника весенних огней. Скверный день этот сам Хейн. А того хуже ночь перед ним. Вилета рассказывала на ухо, громко рассказывать боялась, что в этой ночи падали все препоны между мирами, и время рвалось, как полотно, открывая лик вечности. И зловещие древние силы выламывались из узды, наложенной когда-то богами, почти как у нас в Карачун. Только наш праздник был светил, он солнышко к весне поворачивал, а сам Хейн ничего доброго не сулил. Да, про чужую веру наслушаешься всякого страха, сам из дому не пойдешь. Лучше уж держаться опречь.